47. Сознание ими было наполнено им, наполнено картерами женщины, чьё имя было Рэйчел. Рэйчел Вуд. Ими чувствовала это, чувствовала всё, чувствовала, видела и знала. Руки женщины, обнимающие его, тянущие его вниз, вниз. Вкус воды в бассейне, будто дыхание демона мягкий толчок, когда они достигли дна, их тела сплетённые, как у любовников. Картер любил её. Этой меч чувствовала острее всего его любовь. Жизнь этого человека окончилась там, на дне бассейна. Его сознание было навеки поймано в петлю скорби. Прошу, позволь мне, до маленты Никартер, я умру, если ты хочешь. Я умру ради тебя, если ты попросишь. Позволь мне умереть вместо тебя. Пузырки, воздух, который выдохнула женщина и вдохнула эту ужасную воду, судорога смерти, изогнувшая её тело и отпустившая его. Центром его мира была скорбь. Здесь, на Шеврон Маринеры, здесь было его место. Здесь билось сердце его печали. Кровь капала, пока я ми шла по наклонённой палубе. Она чувствовала наступающую перемену, будто рокот грома над горами. Она обрушится на неё будто лавина, она уничтожит её, переделает её заново. Ими спустилась в утробу корабля, в лабиринты коридоров и труб. Её ноги хлёпали, ступая по воде ржавого цвета. На поверхности воды переливались радужные разводы. Она шла, повинуясь инстинкту. Она наводилась как ракета. Она была приёмником, а картер маяком, который неудержимо влёк её ниже, ниже, ниже. Насосные. Они висели повсюду, заполняя пространство своим болезненным светом, висели на всех поверхностях. Лежали на полу, свернувшись калачиком, словно дети. Вот он резервуар, логаба, гнездо это не картера с его скорбным легионом, спящим в ожидании. Где ты? Подумала она, и ее тело задрожало. А следом за этим конвульсивным рывком ее живот напрягся так, будто его сжало в огромном кулаке. Вот только этим кулаком была она сама. Она пошатнулась, пытаясь не упасть. Перед глазами замелькали черные точки. Это случилось. Я здесь. Где? Где ты? Умоляю, мне кажется, я... Умираю. Иди ко мне, Эми. Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Она увидела перед собой дверь. Она сама её открыла. Спотыкаясь, пошла вперёд по узкому коридору. Пол был скользким от нефти, крови земли, дистиллята времени, сжатого внутри себя планетой. Она дошла до второй двери. Маркировка Т1. Первый бак. Она знала, что будет дальше. Следовательно, это там. Она ухватилась за ржавый штурвал на двери и изо всех сил повернула его. И ее поглотило немыслимое пространство, будто она вошла в огромный собор. И он был там, Энтони Картер, двенадцатый из двенадцати, сморщенный и маленький, будто высохший, размером не больше, чем тот человек, которым он был и в глубине своего сердца остался, воплощенный отказ. Он лежал на полу, среди грязи мира. Медленно выпрямился, чтобы встать и встретить ее. Картер опечаленный, тот, кто не смог, заточенный в тюрьме, которую сам себе создал. «Помоги мне», сказала Эмми, и ее в последний раз затрясло, силой поглощая ее. И она упала в его руки. Я оказалась в другом месте. Она оказалась под эстакадой шоссе. Я не знала это место, или ей так казалось. Вид, звуки, запахи всё несло на себе груз воспоминаний, гул проезжающих над головой машин, отдающийся эхом, щелчки стыков в дорожном полотне, летящий по ветру мусор, тяжёлый, грязный, пропахший дымом воздух. И мне стояла на краю дороги с картонным знаком в руках. Голодин, всё сгодится, храни вас Бог мимо неслись машины, легковые, грузовые. Никто даже не глядел в её сторону. Она была одета в лохмотья, у неё были чёрные от грязи руки. Её живот сдавило холодом и голодом. Мимо пролетали машины, никто не обращал на неё внимания. Почему же никто не останавливается? Вот машина Большой внедорожник, темный, блестящий, сбавил скорость и остановился, даже не подъезжая к бордюру, а подлетая, будто огромная черная птица. Тонированные стекла, будто роскошные зеркала, удваивающие окружающий мир. Тихий рок от механизма, окно с пассажирской стороны опустилось. Привет, Эми. За рулем сидел Олгост в темно-синем костюме и темном галстуке. Он был гладко выбрит, волосы зачёсаны с алба, слегка блестят, будто ещё влажные после душа. Ты как раз вовремя. Что ты здесь делаешь? Он потянулся, чтобы открыть дверь, улыбаясь. Почему бы тебе не сесть? Эми положила картонку на землю и забралась на пассажирское место. Воздух внутри был прохладный и пах кожей. Очень рад тебя видеть, сказала Ольга. Не забудь пристегнуться, милая куда мы едем, увидишь. Они выехали с-под астакады в сиянии летнего солнца. Покруг были магазины и дома, мимо проносились машины, шумный мир вечно занятых людей. Машина ехала, мягко покачиваясь на рессорах, как далеко. Ольга еле заметно пожал плечами. Не очень, немного дальше по дороге. Он искоса глянул на неё. Должен сказать, ты очень хорошо выглядишь, Эми. Так выросла. Что это за место? Ну, Техас. Он сделал неприязненное лицо. Всё это Хьюстон, штат Техас. Его лицо сделалось таким, будто он что-то вспоминал. Лайла просто замучилась слушать меня. "Бред, это просто штат, такой же как остальные", всегда говорила она. "Но как мы оказались здесь? Как не знаю. Я не думаю, что есть ответ на этот вопрос". Что же до того, почему? Он снова клянул на неё. Я один из его. Ну, ты понимаешь. Картер ольга вскинул. Ты тоже на корабле? На корабле? Нет. Тогда где? Он ответил не сразу. Думаю, лучше, если он тебе объяснит. Его глаза снова мельком посмотрели на неё. Ты действительно прекрасно выглядишь, Эми, так как я всегда себе представлял знаю, он будет рад увидеть тебя. Они поехали среди больших домов, окружённых раскидистыми деревьями и широкими ухоженными газонами. Олга свернул на подъездную дорогу, ведущую к дому из белого кирпича в колониальном стиле. Я остановил машину. Вот мы и приехали. Значит, здесь я оставлю тебя. Ты не пойдёшь со мной. Боюсь, на этот раз я всего лишь посланник, даже нет служба доставки, возвращайся. Но я не хочу идти без тебя. Всё нормально, милая. Он тебя не укусит. Он взял её за руку и слегка жал. Иди уже. Он ждёт. Скоро я снова увижу тебя. Всё будет хорошо, я обещаю. Эми вышла из машины. Стрекотали кузнечики, и этот звук почему-то лишь подчёркивал тишину. Воздух был влажным, от газона пахло свежескошенной травой. Эми обернулась, чтобы посмотреть на Олгоста, но машина исчезла. Это место иное, поняла она. Здесь вещи могут просто исчезать. Она пошла дальше по подъездной дороге, миновала решётчатые ворота, увитые цветущей лазой, и прошла на задний двор. Картер сидел за столом в патио в джинсах и грязной футболке, на ногах у него были высокие незашнурованные ботинки. Он тер волосы и шею полотенцем. Рядом стояла косилка, от которой шел слабый запах бензина. Когда я ими подошла ближе, он поднял голову и улыбнулся. «Что ж, вот ты и пришла». Он показал на два стакана с какой-то жидкостью на столе. «Я только что закончил. Заходи, гостьей будешь». Подумал, что тебе может чаю захотеться. Улыбка растянулась в белозубую ухмылку. Ничто так не хорошо, как стакан чая жарким июньским днём. Эмисило напротив него. У Картара было небольшое гладкое лицо, коротко стриженные волосы, будто тёмная шерсть, и мягкие глаза. Его кожа шоколадного цвета была покрыта чёрными точками. На футболке и руках были крошки скошенной травы. Рядом с патио был бассейн, манящий синеватой прохладой. Вода с лих капляскалась в отделанные плиткой борта. Лишь теперь Эми поняла, что это тот же самый дом, в котором провели ночь она и Грир. Это место, сказала Эми, повернула голову к деревьям, где жужжали насекомые. Её кожу согревало солнце. Оно такое прекрасное. Совершенно так, Мис Эми. Но мы всё так же внутри корабля, не так ли? В своём роде, спокойно ответил Картер в своём роде они сидели молча, потягивая холодный чай. По стенкам стакана стекали капли воды. Всё становилось яснее. "Думаю, я знаю, зачем я здесь", сказала Эми. "Я ожидал этого". Воздух внезапно стал холодным. Эми задрожала, обхватывая себя руками. Сухие листья, будто куски коричневой бумаги, летели через патио. Цвета потеряли свою яркость. «Я думал о тебе, мисс Эми, все это время. Я и Олгост. Мы все время говорили. Хорошо говорили, как я с тобой сейчас». Чтобы Картер не собирался сказать ей, Эми внезапно расхотелось это слышать. Это листья заставили ее задуматься. Ей было страшно. Он сказал, что он твой, что он принадлежит тебе. Картер мягко кивнул. «Человек говорит, что он в долгу передо мной». Я думаю это правильно, но я перед ним тоже в долгу. Он тот, кто дал мне время понять это. Океан времени, Энтони. Вот что он сказал. Сначала я сам сделал то, что привело меня сюда. Не говорю, что этого не было. Меня обуревал голод, но я не позволил ему одолеть меня. Олгаст – тот, кто дал мне шанс сделать все правильно. Он тот, кто закрыл тебя на корабле, так? Дай мне, Сейми. Сам попросил его это сделать, когда голод стал слишком силён. Он бы и себя здесь закрыл, если бы не ты. Иди, приглядывай за своей девочкой, сказал я. Этот человек, он любит тебя всем сердцем. Ими заметила, что в бассейне что-то появилось. С dna поднимался тёмный силуэт, а потом он раздвинул осенние листья, покачиваясь между них. Она всегда там, сказал Картер, медленно и горестно качая головой. Какая боль. Каждый день я стригу газон, и каждый день она поднимается. Мгновение он молчал с лицом, объятым скорбью. Но потом это мгновение прошло, и он собрался и снова поглядел на неё. Знаю, это нечестно по отношению к тебе, то, с чем тебе приходится сталкиваться. Огас тоже знает это. Но это Наш шанс другого не будет. Её сомнения стали уверенностью, будто внутри её проклянулось зерно. Она чувствовала это днями, неделями, месяцами. Голос Зира зовущий её: "Эми, иди к ним, иди к ним, сестра наша по крови. Я знаю тебя, чувствую тебя. Ты омега, как я альфа. Ты что будет следить за ними и хранить их?" "Прошу", сказала она дрожащим голосом. "Не проси меня делать это. Просить не в моей власти, как и говорить. Просто так оно и есть". Картер повернулся и достал из заднего кармана платок, протянул ей. "Можешь плакать, если захочешь, мисс Эми. Мне кажется, это будет нормально. Сам я целую реку выплакал". Она заплакала. Живя в приюте, она обрела вкус к обычной жизни, с Калибом, сёстрами, с Питером и всеми остальными. Она стала частью большего, обрела семью. У неё появился дом в этом мире. А теперь его не станет. Они убьют нас обоих, уверен, попытаются. Я с самого начала знала это. Он наклонился над столом и взял её за руку. И что бы мне не знать этого, Но это наша ноша, наш единственный шанс. Другого у нас не будет. Не было способа отказаться. Её судьба нашла её. Свет угасал, листьё носило ветром. Тело женщины в бассейне продолжало свой медленный путь в вечном течении. Скажи мне, что делать?